Хоббиты снова сели, чувствуя противную слабость в ногах. Воины в пещере вернулись к трапезе и разговорам, думая, что их начальник пошутил с гостями, но все кончилось благополучно. «Ну вот, Фроду, наконец-то нам нечего скрывать друг от друга», сказал Фарамир. «Если вы взвалили на себя эту ношу не по собственному желанию, а по чьей-то просьбе, то я могу только уважать и жалеть вас. Еще я удивлен». Оно у вас, и вы им не пользуетесь. Вы для меня новый народ и новый мир. Все ли ваши сородичи похожи на вас? Ваша страна должна пребывать в мире и довольстве, и садовники там верно в большом почете». «Может, и не все там хорошо», — ответил Фроду, «Но садовников уважают». «Но даже и в ваших садах они, наверное, устают, как все остальные смертные. А вы далеко от дома и очень устали». На сегодня довольно Спите оба, спите спокойно, не бойтесь. Я не хочу ни видеть его, ни касаться, не знать о нем больше, чем знаю, а то как бы мне не оказаться слабее Фродо, сына дорогу. Идите и отдыхайте, но сначала скажите мне, куда же вы пойдете дальше и что намерены делать, а я подумаю, как вам помочь. Время уходит. Утром каждый из нас пойдет своей дорогой. Теперь... Когда минута потрясения прошла, Фродо чувствовал, что весь дрожит. Огромная усталость окутывала его, как облако, и у него не было больше сил спорить и противиться. «Я должен найти путь в Мордор», — прошептал он. «Мне нужно в Гаргорат. Гэндальф велел бросить его в огненную пропасть Радруина. Только вряд ли мне это удастся». Фромир почтительно и с удивлением посмотрел на него. Фродо покачнулся, и воин подхватил хоббита, бережно поднял на руки, отнес в постель тепло укутал. Фродо тотчас же погрузился в глубокий сон. Рядом была приготовлена постель для его спутника. Сэм поколебался немного, потом сказал, низко кланяясь. «Доброй ночи, благородный начальник. Вы не упустили свой случай». «Вот как?» «Да, начальник. Вы показали, какой вы на самом деле. Вы лучше всех». Фарамир улыбнулся. «Вы хитрец, Сэм. Хоть похвала из достойных уст лучшая похвала, но меня хвалить не за что. Мне не пришлось бороться с собой. У меня не было ни соблазна, ни желания поступить иначе». «Вы говорили, что в моем друге есть что-то от эльфов», — сказал Сэм. «Это совершенно верно. Но я могу сказать только, у вас тоже есть что-то, напоминающее мне Гэндальфа, если вы понимаете, что я хочу сказать». Возможно, задумался Фромир. Может быть, вам видна моя кровь недостойного потомка Нуминора. Доброй ночи.